Глава 7. Мы купили всё, что нужно. Особенно я порадовалась гигиенической помаде. Здесь она была необычной, жидкой, в баночке шаре. К ней прилагалась кисточка для нанесения. Я попробовала, не отходя от прилавка, и осталась довольна. Губы покрылись тонкой плёночкой, увлажняющей и защищающей их от ветра. Обувная лавка всё ещё была закрыта. Данель предлагал подождать еще, но спустя час бесцельного гуляния по улице я решила, что на море и без обуви будет нормально. Да и тапки у меня удобные. В итоге в замок мы вернулись с одним бумажным пакетом, где лежали мои платья, и коробкой печенья, которую купил Данель для принцесс. Сказал, что им нравятся именно эти печенья, а Геруф все время путает и покупает другие. Геруф на это замечание только развел руками. «Девочек и Адриана мы нашли в каминном зале. У меня и мысли не возникло, что они могут находиться где-то ещё». Король читал им книжку, название которой я разобрать не смогла. Не увидела всех слов, но на картине были изображены драконы. Девочкам, впрочем, было всё равно, что им читают. Главное, что делал это папа. «Динка вернулась!» — вскочила Канти. Райза вздрогнула от неожиданности, а Адриан отложил книгу и поднялся. «Нашли всё необходимое?» «Да, благодарю!» Я улыбнулась ему. Не стала сообщать про неудачу с обувью, незачем ему знать такие мелочи. «Что ж, в таком случае идите с девочками готовиться к поездке. Райза, Канти, возьмите только лёгкую одежду. На Голубом заливе довольно жарко. Встречаемся вечером в шесть, в столовой. Поужинаем и отправляемся». «Странно, что выезжать решили в ночь». Но я не стала задавать вопросов. Принцессы повскакивали с дивана и помчались в комнату. Мы с Данелем пошли следом. «А как мы все поедем? В одну повозку не поместимся ведь? Вы полетите в... драконий ипостаси?» «Нет. Путь довольно неблизкий. Адриан ни за что не оставит детей одних в дороге. Королевский экипаж вместит нас всех? Не волнуйся. Разве что спать будет не очень комфортно в шатрах». Дети, разумеется, в карете, но думаю, что такое путешествие даже пойдёт всем нам на пользу. Это весело на самом деле. Ночь, костёр, купание голышом под луной. Голышом? Я застыла на месте. Нет, меня не поразило то, что сказал Данель. Я просто вдруг вспомнила, что купальник не купила. То есть мы едем на Голубой залив, на море, а мне даже купаться не в чем» снова вход пойдет многофункциональная пижама опять же не волнуйся никто тебя не заставит купаться по пути в озерах усмехнулся мужчина но я очень люблю это дело успокаивает мысли наталкивает на размышления да и вода ночью теплее в общем поездка тебе точно понравится не сомневайся да я и не сомневаюсь пожала плечами улыбнувшись «Я всего день в другом мире, а уже обзавелась, надеюсь, другом, а ещё поеду на отдых, да не с кем-то, а с правителем королевства». От всего этого голова шла кругом, а сердце предвкушающе трепетало. И плевать на купальник и обувь, мне этот отпуск ничто не испортит. Я переоделась в удобное новое платье и до самого вечера помогала девочкам складывать их одежду в чемоданы. Катканти узнала, что мы едем не меньше, чем на неделю. Правда, Адриан не сказал этого точно, но сообщил, что точных сроков отпуска нет, а уже принцессы додумали, что это не меньше недели. К назначенному времени мы все спустились в столовую, где нас уже ждал горячий ужин, состоящий из запечённой рыбы неизвестного мне вида, длинной тонкой лапши и салата с зеленью. На десерт открыли печенье, купленное Данелем. После ужина Геруф ушёл готовить экипаж, потом вышли и мы. Увидев, на чём мы поедем, я могла только удивлённо хмыкать. Карета была практически вагоном. Большая повозка на огромных колёсах внутри оказалась очень удобной. Мягкие сиденья располагались по трём сторонам, посреди стоял стол, привинченный к полу. Принцессы сели рядом с отцом, мы с Данелем напротив. «Можно выезжать». Я смотрела в окно кареты, но, как и раньше, Не было по ту сторону ничего особенно интересного. Складывалось впечатление, что замок стоит где-то на отшибе. Хотя так оно на самом деле и было, если вспомнить полет на драконе. Я ведь смотрела вниз и видела лишь поля и реку. Долгое время мы провели в молчании. Девочек укачал размеренный стук колес, и они заснули, привалившись к Адриану по обе стороны. Мужчина бережно обнял их, и было видно, что он даже дышит осторожно, лишь бы не разбудить. А ещё часто кидал на меня взгляды. Я чувствовала их каждой клеточкой тела и перехватила лишь один раз. В глазах мужчины была задумчивость, но стоило мне посмотреть на него, как он тут же отвёл взгляд. «Надо было взять несколько книг, что ли», — зевнул Данель, а я не могла с ним не согласиться. «Посмотри вон там», — шепнул Адриан и кивнул на свой чемодан. Данель отыскал среди вещей два фолианта, один протянул мне, другой открыл сам и углубился в чтение, развалившись на соседнем сиденье. «Структура порталов», — гласила витиеватая надпись на красной бархатной обложке. Я удивленно повертела книгу в руках и кинула быстрый взгляд на короля, но мужчина смотрел в окно и моего внимания не заметил. Ясно, что эти книги он взял себе, то есть даже в отпуске. Его величество будет занят поиском информации вместо того, чтобы отдыхать. Но не могу его винить. Напротив, с удовольствием помогла бы избавить замок от призраков. Я открыла первую страницу и едва удержала выпавший из фолианта листок. Книга была старой и рассыпалась в руках. Повторяя за Данелем, улеглась на сиденье, благо каждому досталось по одному» и принялась за чтение. Стемнело довольно быстро. Данель зажег светильник, а Герув свернул с дороги в небольшой лесок и остановил карету под пышными ветвями дерева. Освободил лошадь, привязал ее чуть дальше места стоянки и заглянул к нам. «Ваше Величество, можно ставить шатер». Дремавший Адриан вскинул голову и, кивнув, выпутался из объятий спящих дочек. «Дина, побудь с ними, мы займёмся шатром». Установили они его достаточно быстро. Чуть позже послышался треск поленьев, развели костёр. Принцессы проснулись одновременно, сонными глазками посмотрели на меня. «Остановка?» — зевая спросила Канти. «Да, пойдёмте посмотрим». Мы дружно выскочили на улицу, девочки тут же побежали к костру, Но Райза вдруг повернула назад и скрылась в карете. Спустя минуту вылезла с бумажным пакетом. «Хлебушек пожарить хочу», — объяснила она мое недоумение. «Нашла что-то интересное в книге?» Ко мне подошел Данель. «Нет, ничего такого. Только технические характеристики портала. Довольно интересная, надо сказать, информация. Но я не поняла буквально ничего». «Мне, как человеку с Земли, где порталов не существует, очень тяжело читать подобное. Мозг не воспринимает это за правду. Я словно фэнтези читаю». «Фэнтези? Что это?» «Книги, фильмы о...» Я усмехнулась и покачала головой. «Драконах и эльфах. О том, чего не существует в природе». «По-твоему, я не существую?» Данель выпятил грудь, улыбаясь и поигрывая бровями. Я рассмеялась и в ту же секунду поймала внимательный взгляд Адриана. Король стоял по ту сторону костра и из-за языков пламени смотрел на меня и Данеля. «Думает, что я заигрываю?» «Да, прекрасно помню правила. Никаких отношений. Данель, конечно, замечательный мужчина, красивый, добрый, но работу с такой оплатой терять не хочется». Странная работа, опасная из-за призраков. Но сотня золотых делает своё дело. Поэтому я улыбнулась Данелю и отошла к костру, помогать Райзе жарить хлебушек. Подгорелые кусочки уже горкой высились на бумажном пакете. Принцесса, высунув язычок, внимательно следила за палочкой, на конце которой висел ещё свежий кусочек. И когда я присоединилась, Райза даже не заметила. Канти бегала где-то неподалеку, ловила светлячка. Геруф расстелил скатерть и теперь выставлял посуду для чаепития, банку с мягким сыром и банку варенья. В общем и целом на поляне царила идиллия, но недолго. Первую странность я заметила, когда мы все уже расположились у скатерти и запивали чаем любовно пожаренной райзой хлебушек. Дверь кареты вдруг немного приоткрылась, а после захлопнулась. Я списала это на порыв ветра и больше не обращала внимания. Но через несколько минут спокойно жующая травку лошадь заржала и принялась метаться из стороны в сторону. Герув подскочил к ней, успел схватить веревку, прежде чем та порвалась, и удержал взбесившуюся лошадь. Адриан нахмурился, а принцессы поникли. — Они здесь, да? — тихо спросил Данель. Девочки одновременно кивнули, а Канти всхлипнула. «Мы вернёмся домой, папа. Прости, что не сказали раньше, но мы так хотели снова увидеть море. Прости нас, что мы такие дурацкие!» Теперь всхлипывала и Райза. Адриан крепко обнял их, и только я могла видеть, как сильно он сжимает челюсти. Мужчина тихонько выдохнул, успокаиваясь. «Вы не дурацкие. Не смей так говорить, слышишь?» «Нет, мы не поедем домой. Я ведь обещал отпуск. Значит, будет отпуск». Ага, после которого поместье у Голубого залива, так же как и замок, лишится прислуги, зато обретет новых жильцов, бесплотных. Геруф наконец успокоил лошадь, вновь привязал ее, на этот раз затянув узел покрепче, и вернулся к нам». Дворецкий молчал, ничего не спрашивал, но, думаю, он и так понял, что произошло. А вот я нервно оглядывалась по сторонам в ожидании какого-нибудь особенно злого духа. Хотя, может, Оллрой решил, что я начала выполнять свою часть договора между нами? Ну и что, что договора, по сути, никакого не было? Но принцесса ведь за пределами замка, как и просила Улрой? Одно было интересно, сколько их здесь, с нами? Адриан проводил Райзу и Канти в карету, помог им обустроить постель из одеял и вороха подушек. Я была пошла следом, так как понимала, что мне ночевать придётся также в карете, но король меня придержал за руку. «Если не хочешь, можешь не спать с ними. Здесь безопасно. С девочками ничего не случится. Думаю, тебе будет не очень удобно. Места совсем мало». «Где же мне тогда ночевать?» «В маленьком шатре». «А тот?» Он кивнул на уже установленный большой шатёр. «Вместит нас троих». «Благодарю!» Улыбнулась я и замялась. Адриан не спешил от меня уходить, а я не знала, что ещё сказать, да и молчать, глядя друг на друга, как-то глупо. Наша уединившаяся за кареты компания привлекла внимание Данеля. Он заглянул с интересом, но тут же ретировался. Адриан усмехнулся, а на мой вопросительный взгляд только покачал головой. «Доброй ночи, Дина». Мужчина произнес это тихо, с какой-то теплотой в голосе. Сразу почувствовалось, что пожелание от сердца. Я улыбалась, пока шла к своему шатру, сама не осознавая, что мне было приятно поговорить с его величеством. Не было такого ощущения, как раньше, когда меня трясло от одного его присутствия, Привыкла, что ли? В моей маленькой обители было тепло и уютно. Землю укрывал брезент, на котором поверх были уложены маленькие подушки и толстое тёплое одеяло. Вот никак не припомню, когда Герув успел уложить постельные принадлежности в карету. Может, они изначально там находились, как, например, вечно валяющаяся палатка в багажнике машины, на «Авось пригодится». Закуталась в одеяло, не снимая платье, подоткнула под голову подушку и попыталась заснуть, но сон никак не шёл. Я наблюдала за пляшущими языками пламени сквозь приоткрытую штору и всё думала, каким будет отпуск. Сбудется моя мечта, увижу море. Но уже сейчас понимаю, будет совсем не весело, когда прислуга в поместье начнёт разбегаться в ужасе из-за духов.